Не надо было открывать окно, чтобы понять. Наступил декабрь. Полковник почувствовал это каждой косточкой еще в кухне, когда нарезал фрукты на завтрак петуху. Потом он открыл дверь, и то, что увидел в патио, подтвердило его ощущение. Патио выглядело чудесно. Трава, деревья и деревянная будочка туалета все будто парило в ясном воздухе, в миллиметре над землей. Жена лежала в постели до девяти утра. Когда она вошла в кухню, полковник уже прибрался в доме и разговаривал с детьми, что окружали петуха. Жене пришлось, чтобы пробраться к плите, обходить их. "Отойдите в сторонку", прикрикнула она на них. Мрачно посмотрела на петуха. "Не чаю избавиться от этой злосчастной птицы". Полковник внимательно посмотрел на петуха, пытаясь понять причину раздражения жены. В петухе не было ничего такого, что могло бы ее разозлить. Он был готов к тренировочным боям. Шеи и ноги у него были облезлые, сизого цвета, гребень рваный, а общий вид невзрачный и какой-то беззащитный. "Выгляни в окно и забудь о петухе", сказал полковник, когда дети ушли. "Такое утро хочется сфотографировать". Она выглянула в окно, но на лице у нее не отразилось никаких чувств. Мне бы хотелось посадить розы, сказала она, вернувшись к плите. Полковник, собираясь бриться, повесил зеркало. Хочешь посадить розы? Так и посади, сказал он. Его движения в точности совпадали с движениями жены, которую он видел в зеркале. Их съедят свиньи, сказала она. Тем лучше, ответил полковник. Отличные будут свиньи, если кормить их розами. Он посмотрел в зеркало на жену и увидел, что выражение ее лица не изменилось. В отблесках огня ее лицо казалось вылепленным из той же глины, что и печь. Сам того не замечая, он брился наугад, как это делал уже многие годы, поскольку взгляд его был прикован к жене. Женщина молчала, погруженная в глубокие раздумья. "Поэтому я и не хочу их сажать", сказала она. "Ладно", ответил полковник. Тогда не сажай. Он чувствовал себя хорошо. Растительность у него в кишках от декабрьской погоды завяла. Правда, утром случилась неприятность, когда он пытался надеть новые ботинки. После нескольких бесплодных попыток он понял, что это бесполезно, и надел лакированные. Жена это заметила. Если ты не будешь надевать новые, ты их никогда не разносишь, сказала она. Это ботинки для паралитиков, возразил полковник. Ботинки надо продавать после того, как их месяц разнашивали.